Глава 8. Всё же БУГБЛОК стоит признать чудом инженерии и информатизации техноборгов. С виду это всего навсего небольшая матовая пластинка, состоящая из запакованных в нее спящих нанороботов, роняющих в себе алгоритмы согласно назначению. Когда ее прикладывают к телу подготовленного к апдейту прокачанного до нужного уровня существа, Информационные наномодули смешиваются с имеющейся колонией, образуя новые связи и улучшая систему управления и взаимодействия с организмом носителя. Беркутову этой краткой справки хватило, чтобы оценить высокие технологические достижения и открывающиеся возможности. Но воспроизвести и вручить желанные гаджеты липучки могут лишь бороги, принадлежащие к сословию аристократов находящихся на постах администрации общества. Процесс их изготовления заключался в экзоформировании донором нароста сконцентрированных размножившихся нанитов с последующим отпачкованием нового букблока от тела. В конкретном случае умный подарок пришел от шерифа-наместника, злонамеренно вмешавшегося в спокойный ритм обучения, за это и расплатившегося с новичком Пластину доставили прямо к капсуле. Она, проскользнув сквозь оболочку, присосалась к телу ничего не подозревающего новообращенного, заметно повысив его значимость в системе отбора. Во время монтажа защитного устройства команды из мозга оператора, благодаря информационному обновлению, передавались на нитом периферии напрямую. Не успели манипуляторы воткнуть агрегат в посадочные места, Как к нему из панелей, произрастая и извиваясь, потянулись каналы коммуникации с другим оборудованием. Программное сопряжение заняло и того меньше времени, пробежавшись строчками диагностики, и потом началась долгая накачка энергии. Вокруг комплекса материализовалась еле заметная мерцающая дымка, с каждой минутой заметно уплотняясь. Реактор чихнув, заглох, схوامя последний оставшийся в накопителе мусор. Поддержка щита хищно перешла на запасы трюма. Устаревшие слабенькие, заляпанные грязью видеосенсоры краша, обнаружив масштабное шевеление к нему на подступах в уголке поля зрения, запустили трансляцию стаи, приближающейся вектором к корме комплекса. Это были странные, уродливые, ни на что не похожие существа с непарным количеством конечностей и наоборот, попарным числом голов, хвостов и других отростков. Светящиеся глаза, распахнутые пасти, пёстрые сегментированные тела, расставленные клешни, выпущенные шипы и когти. Все это шевелящимся ковром быстро двигалось прямиком на краулер. "Мать моя женщина, это что за паноптикум тут собрали? От них никакая пушка не спасет!» Олег, глядя на нашествие, пребывал под впечатлением от разнообразия полуживой, полумеханической фауны. Орда существ с хорошим разгоном достигнув и уткнувшись в затвердевший купол, как грязная вода потекла по кругу, не оставляя попыток просочиться сквозь поле. И тут в вышине, растерзав туман, промелькнул серебристый силуэт летательного аппарата. след раздался взрыв такой мощности, что обслуживающий дроид не устоял на ногах и упал из своей будки на палубу. Индикаторы щита сменили цвет со спокойного синего на пурпурно-красный, показав оставшийся потенциал защиты в размере 25%. Картинка внешнего периметра померкла, засвеченная вспышкой заряда. Вы что там творите, пилоты косоруки Куда слепые дебилы стреляете? У меня щит просел от прямого попадания, а с робота чуть трусы не сдуло в форточку. И, -и ты оглох там? Тут наглое вмешательство, нарушение моей функциональности, срыв всех установленных планов. У вас там в кодексе не прописано, что бомбить своих нельзя. Это обычные учения, твой щит не пробит, стая отгоняно в другом направлении. Про внешнее устройство трусы не знаю, но все навесное оборудование дроида всегда нужно хорошо закреплять на корпусе. Для этого в помощь у тебя имеется технический бук блок Сброс прошел замечательно с хирургической точностью, как и приказывал пилоту его могущество процессор. Раз ты все же живой, дождись отмены тревоги и продолжай выполнять норму. Какие голубым андроидам нормы? Диагностика показывает деформацию приемных ковшей несущего корпуса. Комплекс нуждается в капитальном ремонте, причем за ваш счет». Заявку на возмещение ущерба принял Она будет рассмотрена после выполнения задания. Его могущество эксплуататор Южного материка подтвердил участие в компенсации за счет сил обороны после одобрения заявки процессором. Не теряй время. Оповещаю: за попытку уклонения от исполнения функционала, введение в заблуждение путем умышленного завышения размера ущерба и шантаж его могущество процессор планеты снизил тебе срок выполнения задания до трех с половиной суток. Даже думать не хочу, как я вас всех люблю и какие вы все хорошие. Поднимайся, Васенька, ты там не ушибся головой. Наружные сканеры так и не ожили. Что творилось за пределами купола, оставалась загадкой еще несколько часов. Только по вибрации пола можно предположить, что охота на стаю в окрестностях пока продолжается, и бомб на них совсем не жалеют. И вот в эфире прозвучал долгожданный отбой тревоги и разрешение снять защитное поле. Олег дезактивировал прожорливый агрегат, успевший схавать шестую часть всего запаса энергоячеек, и следом сенсоры дроида уловили едва слышимый скрежет по корпусу, Впрочем, он быстро прекратился. Что это за мистические шевеления у нас под днищем? Усталость металла, температурная деформация или мы что-то потеряли? Вася, пошли на улицу, надо осмотреться. Не забудь ломик в карман положить на всякий случай. Снаружи открылся вид на горящие горы отходов, плотный дым прибавился к туману, а штормовой ветер, как ни странно, затих. Куски уничтоженных, невиданных животных местами даже антропоморфных созданий валялись, догорая, чадящим огнем. Видимо, одним из компонентов сброшенной бомбы был напал. На визуальной схеме комплекса вспыхнули малиновым цветом точки повреждений. Мелкие детали предлагалось восстановить двумя способами: либо заменить новые из запасных, либо сформировать напылением из личного запаса на нитов. Последний способ не подходил. У дроида этих запасов не было, уж очень затратный вариант реализовывался только полуживыми подданными империи. В первую очередь сходив за сенсорами Разместили их по всему периметру. Снова заработало окошечко трансляции непосредственно с борта краша. Ситуация с ковшами была более удручающая. Массивный крепеж вывернуло под непредусмотренным конструкцией углом, покорёжив примыкающий корпус и лопаты. Часть антигравитационных пульсаров перестала функционировать вместе со вспомогательными манипуляторами. Олег с помощью мощных захватов дроида попытался выпрямить деформированные детали но только еще больше нанес урон. Отойдя в сторонку, активировал реактор и пустил краулер вперед для небольшого теста. Сегодня установкой вихрь мусора постоянно распадался, вылетая за пределы сформированного технологического буруна. Датчики показали низкую эффективность обработки входного сырья, но делать было нечего. До конца срока остался ровно день. Задумавшись о решении, как ускорить процесс, Землянин не заметил выскочившей из-под кучи мусора щупальца, обхватившей ногу его робота. Он обратил на это внимание лишь когда, создав легкое головокружение, визор показал метишащую замусоренную поверхность перед упавшим дроидом, Причем ему не давали подняться и волокли куда-то прочь. Переключив обзор на камеру с купола краулера, поезд дал картинку обожженного монстра, похожего на небольшого таракана у которого вместо усов длинные щупальца, пытающегося закопаться вместе с Васей в толщу отходов. Аватар уже не откликался на команды пошевелиться, но дублировал свои ощущения оператору. Его прочно оплели со всех сторон, постоянно сдавливая. Издали были видны искра на покорёженном теле, где столкнулись в борьбе противоборствующие наниты. Недолго думая, Беркутов переключил зрение через прицел разрядника и увеличил зум место борьбы. Бешеный таракан пытался прикрыться дроидом, понимая, что сейчас по нему будут стрелять. В Перекрести крупным планом показались его красноватые огоньючки глаз. И Олег отдал мысленный приказ: "Открыть огонь". А шмётки выжившего после бомбардировки жителей свалки искрили ещё около минуты, а Асвасе пришлось повозиться, чтобы распутать. Ведь кибера тоже зацепила разрядом и парализовала в некоторых шарнирах. Но перед этим, в момент выстрела, Олег чуть ли не выл от полученной боли, как будто всю кожу обдали кипятком. Ещё показалось, что повысилась температура, как при лихорадке, но списал все на самообман. Своего тела-то он не ощущал, а взамен ему проецировались тактильные сигналы от робота. На борт Вася поднимался как раненый партизан, хватаясь уцелевшим манипулятором за выступы корпуса и подволакивая одну неисправную ступню. Кое-как заполз на свое место в кабине и подвергся саморемонту с помощью инструментов, встроенных в ложемент водителя. Человек запустил диагностику. Результаты его удовлетворили. Состояние робота пришло в норму. Сконцентрировавшись на управлении махины, он не обратил внимания на проскочившую мимо глаз быстро вспыхнувшую и тут же погасшую надпись. Защитный барьер обнаружил присутствие постороннего кода.